Вечером следующего дня они втроем отправились на вокзал. Представившаяся картина, едва не подкатили к главному входу на такси, поражало воображение, словно материализация апокалипсиса. Вокзал напоминал остревоженный улей. Нина подумала о хаосе сорок первого года, хотя ее память базировалась на подсознательном уровне. Живую она, конечно, ничего не помнила. Люди штурмовали в вагоны, давка на перронах была невероятная. В воздухе стоял многоголосый рев. Детей просовывали через окна, толпа раскачивалась, как прилив. Ольге сделалось дурно. «Ой, Нина Григорьевна!» — выдохнула она. «Ой, Ауськик, а ну держи ее!» — крикнула Нина, сразу оценившая ситуацию. «Ой, мамочки!» — Товарищ милиционер! — завопила Нина, заметив неподалеку серую фуражку с красным околышем. — Товарищ милиционер! Сюда! — колета скорой доставила Ольгу в дежурную больницу. Нина втиснулась в скорую, а растерянный ростик остался у вокзала. Как только Ольгу переправили в приемное отделение, Нина ринулась искать главврача. 12 мая 1986 года Ольга Капонер родила мальчишку. Роды прошли успешно. Зароженицы и младенцем приглядывали на совесть. Через неделю Нина Григорьевна взяла служебную банковскую «Волгу» и забрала Ольгу с малюткой домой. В квартире их поджидала звенящая чистота. Накануне Нина, мобилизовав Ростика, выдрыла полы хлоркой, перестирала занавески и покрывала, а с пылью расправилась при помощи пылесоса. Все окна и форточки были задарайны наглухо, как рюки на боевом корабле перед боем. — Ух ты! — пробормотала Ольга, которую после свежести улицы прошепот. — Тушно-то Ничего не поделаешь, Нина Григорьевна не теряла бодрости. Но, во-первых, милая моя, младенцу сквозняки ни к чему. А во-вторых, свежий воздух теперь во вред. Такое дело Чернобыль. По радио советуют окна держать закрытыми, поддакнул Ростик. А дышать чем? «Лучше ничем, чем ураном 238!» — отрезала Нина. «Воду мы сначала фильтруем, а потом дважды кипятим. В бездонном голубом небе не было ни облачка. Солнце блистало ослепительно. Говорят, облака зенитными батареями расстреливают», — поделилась городскими слухами Нина Григорьевна. «Чтоб, не дай бог, радиоактивный дождь не выпал. Улицы моют постоянно. Я столько поливальных машин за всю жизнь не видела». Говорят, прямо в реактор вертолет упал, добавил Ростик. Бросал мешки с песком, и то ли двигателя отказали, то ли еще что. наков выпей! Нина подала рюмку темно-коричневой жидкости. Что это? Удивилась Ольга. Йод. Надо принимать. Ольга отхлебнула, поморщившись. Фу, гадость! Гадость не гадость, а не помешает, нравоучительно сказала Нина Григорьевна. Сам профессор Дейл рекомендовал. Такого шила, какое родилось в Чернобыле, не утаишь даже в коммунистическом мешке. Аварию на ЧАЭС довелось признать. В страну допустили заморских медиков, а из зоны бедствия эвакуировали жителей. Впрочем... Хорониться ее оказались нестабильными. Радиоактивную воду не остановишь ни шлагбаумами, ни постами ДПС. Центральный общесоюзный телеканал продемонстрировал список погибших, первыми вступивших в огонь. Список возглавляли фамилии героев пожарных, обуздавших в ту роковую ночь, рвущаяся на волю, Атомное чудовище, а навстречу бронзбойты в руках, наступая по жидкому шлаку, не в скафандрах, в простых ОЗК, шла пожарная рота в атаку. Твелы сплавились мигом, что им, смена сделать успела, что надо, чтоб десяток дорогой Херосим не разросся из этого ада. Мало кому тогда приходило в голову, что расчеты Кибенка и Правика лишь открыли бесконечный список жертв катастрофы, конца которому в обозримом будущем не предвидится. 30-километровая зона вокруг рукотворного апокалипсиса была официально объявлена районом бедствия. Сотни мобилизованных для эвакуации автобусов потянулись в обреченные города, ощутившиеся на гиблой земле. В них пускали только с ручной кладью, да и с той порой доводилось расставаться на постах дезиметрического контроля, зараженные вещи неумолимо изымались. Хуже бывало, когда счетчики Гегера принимались яростно трещать у одежды или голов беженцев. На постах Киева были развернуты фильтрационные пункты, где следующие с Припяти машины и их пассажиры проходили дезактивацию. Автобусы тщательно мыли, беженцами занимались медики. «Хорошенькие дела», — сказал в те дни матери Ростик. «Я тут Витьку недавно встретил. Какого Витьку? Романова, из моего, моего класса. Помнишь его?» Витя Романов был одноклассником Ростика после школы с первой попытки поступившим в медицинский институт. «Это у которого родители врачи? Помню, конечно. А что с ним?» — спросила Нина Григорьевна. Его в Иванкова отправляют беженцам помогать. Так он мне по секрету сказал, что им велели закрывать глаза на симптомы лучевой болезни и всем, кому можно, лепить ОРЗ. «Кто велел?» — подавилась Нина Григорьевна. «Почему мне знать? Он не сказал. С них вроде подписочку, а не разглашение взяли. Если он дал подписку, то чего языком, как помелом, метет?» — разозлилась Нина Григорьевна. Ростик пожал плечами. «Не веришь?» Нина побледнела, снова вспомнив Новочеркасск, шум толпы и солдат, перекрывших улицы мирного города. В Новочеркасске не было ни империалистов, ни фашистов, так что свалить вину оказалось не на кого. Все сделали так называемые «наши», которые зачастую страшнее чужих. «Что с тобой, мама?» — Ростик взял ее под руку. «Ты как призрак увидела». Нина Григорьевна замотала головой. «Ничего, болтай поменьше». Едва к крохотному Багдасику. Бабушка настаивала на имени Григорий, но оба родителя решительно воспротивились, и она сдалась, затаив обиду. Исполнилось два месяца, Нина отправила его в Ужгород, естественно, с мамой и папой. «Хотя бы до сентября поживете», — говорила она с перона. Ростик и Ольга махали из купе. Карпатии. Воздух чистый, и продукты безопасные. В Киеве они замучились сомнениями, что съесть, а чего не стоит. Это был вопрос из вопросов. Лето пора овощей и фруктов, ударная страда для любителей домашней консервации и время набирать запасы витаминов на зиму. Лето восемьдесят шестого года стало исключением из правила, потому что вопрос есть или не есть тот или иной продукт пить пять раз кипяченую воду, а если нет, то где разжиться другой, альтернативной, приобрел ощутимый гамлетовский привкус, быть или не быть, помимо проблем с продуктами, Город будоражили слухи о поразительно дешевых бытовых ценностях, добытых мародерами в Припяти для перепродажи на черном рынке. Поговаривали о кем-то купленном шикарном паласе, после повешения которого на стену жильцов квартиры махом вылезли волосы. Белицейские патрули стреляли мародеров на месте». На репрессии не меняли картину. Смертоносная контрабанда шла. Личный шофер Нины Григорьевны поведал историю о пригнанной в гараж новой шестёрке, по приближении которой дозиметры затрещали, будто сучья в костре. Машину погнали дальше. Места, где дозиметр не стал непременным атрибутом туалета в первых числах сентября Ростик, Ольга и Богдасик вернулись домой. Страсти вокруг трагедии на атомной станции понемногу улеглись. Не потому, что она стала безопаснее, или вырвавшаяся на свободу радиация растеряла смертоносную силу, просто миллионы людей не в состоянии долгие месяцы жить в непрерывном напряжении, словно узники камеры смертников. Народ мало помалу успокоился, и каждый надеялся, что его пронесет. Не в каждый же окоп попадает по снаряду. Тем более, что облажавшаяся в тысячу первый раз власть сделала все возможное, чтобы засекретить последствия катастрофы. Люди мрут, как мухи, а чего? Да пойди разберись. Осенью 86-го среди полетских болот выросла уродливая громада саркофага, и лучшего памятника семидесятилетнему летнему произволу при всем желании невозможно придумать. Плохо, что доступ ограничен, саркофаг в самом центре закрыт. Из зоны.